Глава шестая. Мирное сосуществование. Эпиграф. Я приехал не убивать, тогда убьют вас. Из кинофильма «Человек с бульвара капуцинов». Жирный шрифт. Демократические общества привержены таким принципам, как проявление терпимости, налаживание сотрудничества и достижение компромисса. «Безусловно, наилучшей стратегией для обеспечения безопасности и для построения прочного мира является поддержка распространения демократии по всему миру. Демократии не нападают друг на друга» – Билл Клинтон. «Причиной, по которой я так сильно ратую за демократию, является то, что демократии не вступают в войну друг с другом. Причина в том, что люди из большинства демократических обществ не любят войну, они понимают, что значит война». «Я верю в то, что демократия может обеспечить мир. И потому так сильно верю в то, что наш путь на Ближнем и Среднем Востоке – это распространение демократии». Джордж Буш-младший. Конец жирного шрифта. Любой нормальный человек, воспитанный в современном западном обществе, согласится с этими словами, произнесенными высшими лидерами самой крупной на сегодняшний день демократической страны. Трудно себе представить, что современный средний житель Германии – Вдруг запылает ненавистью к жителю Франции, схватив ружье отправиться на войну. Также нелегко будет собрать норвежцев на войну с Англией. Уж очень томи должны досадить скандинавам, чтобы состоялась война между этими странами. Сегодняшняя жизнь в развитых демократических странах достигла такого уровня, что основное желание населения стало жить приятной и комфортной жизнью. Нужны очень веские причины, чтобы убедить население перейти к опасному, полному лишению и горе состояния войны. Да и демографическая ситуация на сегодняшний день така, такова, что в европейских странах нет избытка молодых людей, необходимого для ведения полномасштабной войны. Итак, люди из большинства демократических обществ не любят войну. Чтобы и дальше войны не было, надо распространять демократию по всему миру. Это мнение и Буша, и Клинтона, глав двух крупных американских партий. Вы не заметили, что в этих цитатах почти не звучит навязывание собственного стиля жизни? Мол, чтобы вы, не демократические страны, не начали с нами, демократическими странами, воевать, мы навяжем вам наш стиль жизни. При этом ваше желание нас не очень интересует, но это уже лирика. Хотят ли граждане войны? Эпиграф. Ребята, давайте жить дружно. Кот Леопольд. Современный житель демократической страны предпочитает мирное сосуществование. Но есть некоторая часть населения в развитых странах, для которого мир во всем мире, скажем мягко, не самая оптимальная ситуация. Одними из представителей такого слоя являются военные. Я не хочу обидеть этих людей. В существующей международной ситуации они выполняют тяжелую, опасную и подчас неблагодарную работу. В сегодняшнем мире офицер – это звание, уважение, зарплата, пенсия, в конце концов. Это нормальное положение в обществе. Переход на мирные рельсы потянет за собой резкое сокращение армии. Что тогда делать, к примеру, офицеру мотопехоты, попавшему под сокращение? Вместо ожидаемого повышения звания, стабильного рабочего места и тому подобное, он оказывается и без работы, и без гражданской специальности. Надо начинать все практически с нуля. Годы, потраченные на учебу, лишения, особенно первых годов службы, все в хвост. Да и генералам, сокращение армии будет как ножом по сердцу. Ладно, если генералу вот-вот в отставку, а если впереди еще годы службы в генеральском звании и все условия этому сопутствующие. А тут всему конец. Но ну, а те генералы, что остались на службе, их важность в глазах руководства страны уже не такая большая. Военные проблемы уже не стоят на первых местах в череде приоритетных вопросов, которыми заняты власти. В такой ситуации у генералитета одна из главных задач – убедить руководство страны и населения в важности и необходимости сохранения существующей структуры и численности армии. А без указания реального противника это сделать сложно. Еще более сложные проблемы могут возникнуть от такого образования, как военно-промышленный комплекс – ВПК. Авторство этого термина приписывают 34-му президенту США Дуайту Уэзенхауру. Его он произнес в своей прощальной речи на посту президента в 1961 году. Как раз в период его президентства в США появились мощные постоянные вооруженные силы и компании, которые начали специализироваться на выполнении заказов Пентагона. Вот что он заявил. Соединение огромного военного истеблишмента и мощной военной индустрии является новым в американском опыте. Мы признаем настоятельную необходимость подобного развития. Тем не менее, мы не должны забывать о том, что это может привести к серьезным последствиям и повлиять на саму структуру нашего общества. Мы должны остерегаться неоправданного влияния военно-промышленного комплекса на власть и не должны допустить, чтобы это влияние превратилось в угрозу нашим свободам и демократическому процессу. Ситуация мир во всем мире просто неприемлема для компаний, занятых производством вооружений. Для того, чтобы это понять, достаточно взглянуть на стоимость различных видов вооружений. Палубный истребитель-бомбардировщик F-A-18 Hornet стоит 94 миллиона долларов. Самолет базовой патрульной авиации P-8A Poseidon – 290 миллионов долларов. А помните знаменитую технологию Стелс? Изготовленный по этой технологии тяжелый, малозаметный многоцелевой стратегический бомбардировщик B-2 Spirit обходится налогоплательщикам в 2,4 миллиарда долларов. Наземное вооружение тоже не дешевое. Оно, конечно, дешевле самолетов, но количество единиц его намного больше. Вот некоторые цифры. М-1 Абрамс основной боевой танк США. Цена его колеблется, но примерно ее можно оц и оценивать в 1,4 миллиона долларов за машину. Бронированный артиллерийский тягач на колесном шасси стоит 2,5 миллиона долларов. Машина подвоза биоприпасов стоит 1,1 миллиона долларов. Этот список можно еще долго продолжать, но думаю читателю мысль понятна. Производить оружие в демократическом мире пока еще выгодно. Выгодная разработка вооружений. На разработку боевых единиц компании получают отдельные заказы. К примеру, в 2006 году компания Lockheed Martin получила контракт стоимостью 15,8 миллиона долларов от армии США на разработку боевой кабины боевой машины с повышенным уровнем защиты номеров расчета. В 2012 году военный бюджет США составил 662 миллиарда долларов. Сколько он составит с учетом дополнительных расходов, а также иных профильных программ, не проходящих через Министерство обороны США, мне неизвестно. Что интересно, этот бюджет составляет около 70% от бюджета стран НАТО. Хотя от всего валового внутреннего продукта США военный бюджет занимает около 4,5%, все равно его величина не так уж мала. По разным оценкам в США от 4 до 6,5 миллионов человек имеют работы и доходы благодаря заказам Пентагона. Если учесть и более мелкие фирмы, выполняющие сопутствующие заказы для фирм, производящих вооружение, то это количество возрастет. Сокращение программы производства вооружений затрагивает не только хозяев и руководителей крупных предприятий, но и большую армию простых работников. Учитывая, что рынок западных стран довольно насыщен товарами, конверсия национальной экономики представляется непростой задачей. Попытки создания программы такой конверсии в военном секторе промышленности США начались еще в 60-х годах XX -го века. Министерство обороны США и большинство основных военных подрядчиков негативно относятся к такой программе. В реальности за последние полвека в США не происходил перевод военных предприятий на выпуск гражданской продукции в случае сокращения или прекращения военных заказов. Предприятия либо закрывались, либо значительно сокращали количество рабочей силы. Такие локальные экономические депрессии, возникавшие в ряде населенных пунктов, стали для США обычным явлением. Та же картина, но в меньшем объеме, наблюдается и в других странах. Америка осуществляет военную помощь другим странам, но помощь это не совсем в денежном выражении. На ту сумму, которая выделяется в качестве помощи какой-либо стране, закупается вооружение у американских компаний и поставляется в эту страну, то есть опять выигрывает ВПК США. При этом ВПК США осуществляет давление, в том числе и политическое, на ВПК других стран. Примером тому может служить разработка самолета Лави в Израиле в 80-х годах прошлого века. Надо сказать, что США ежегодно передают Израилю военную технику, а также участвуют в финансировании различных израильских военных разработок. Проект по созданию боевого самолета «Лави» должен был обеспечить израильским ВВС независимость от американских поставок или, по крайней мере, существенно сократить их объем и номенклатуру. На начальных этапах разработки самолета США также оказывали финансовую поддержку, Через некоторое время, когда выяснилось, что самолет может стать конкурентоспособным с передовыми американскими истребителями, на израильское правительство было оказано сильное давление со стороны США. И проект был закрыт. Тысячи высококвалифицированных специалистов лишились тогда работы. Часть из них даже мигрировала в другие страны в поисках работы.